Глава девятая. Я думала, что историческое банковское хранилище будет чем-то похоже на библиотеку, и в чем-то оказалась права, но только в том, что здесь хранилась информация. Тут все было автоматизировано. На входе нас просканировали. Потом мы пошли не к картотеке или там к компьютеру, совсем нет. Мы встали на платформу, и уже тут, на специальной панели этой платформы, Ларри ввел «Расы Линкрионии». «Запрос принят. Пристегнитесь ремнями безопасности. Отправка через пять. Четыре». Заговорило устройство записанным женским довольно приятным голосом. Я посмотрела по сторонам в поисках этих самых ремней. На помощь пришел Ларри. С последним щелчком платформа тронулась с такой скоростью, что мои бедные ушки затрепыхали так, что я думала, они оторвутся. Хотела было спросить Джоди, почему мы так мчимся, но поток воздуха заполнил мой рот и надул щеки. Остаток пути ехала молча, от греха подальше. Повезло, что поездка или полет, не знаю, как правильно, был недолгим. Платформа внеслась в открытую дверь, зависла на секунду под потолком, и женский голос известил «Вы на месте назначения, приятного изучения». Ремни сами отстегнулись, и платформа улетела из-под ног. Я закричала, размахивая лапами. «Крис, потише, это же хранилище!» Ларри изобразил жест Цс. А я посмотрела вниз, мы висели в воздухе и не падали. «Не бойся, не упадешь, весело рассмеялась Джоди. «В невесомости легче искать нужную ячейку», — пояснил Ларри и, оттолкнувшись, подлетел или подплыл к полке. Я подлетела к нему. «А что это?» — указала я на небольшие ящики. «В них хранятся флеш-карты, визуальные книги и видеоролики», — повертел у меня перед носом этим устройством Ларри. «Ребята, я нашла!» Мы с парнем повернулись к Джоди и оба зашипели. Breakfast Девушка показала, что типа закрыла рот на замок. Мы подлетели к ней, взяли по коробочке. Расположившись в соседнем помещении за столом, каждый приступил к изучению добытого. Ребята изучали флеш-карты, а я листала книгу. «Как он выглядел?» Попросил напомнить Ларе. «Я видела только лицо. Он худощавый. Но странно, что его кожа была покрыта серо-коричневым пушком. Это все, что помню. Развела я лапами, а нет, еще взгляд. У него взгляд был пронизывающий. М да, ничего конкретного. Прицокнул Ларри. За изучением материала мы не заметили, как настал вечер. Мы изучали коробочку за коробочкой. Подходящих под описание было много, но все не то. Смотри, есть худощавые, но это больше к телосложению относится, а не к виду. А у нас получается именно вид. И ни у кого нет пушка. «Может, это тоже частная особенность, а не всего вида?» – раздумывала вслух Ларри. «Тогда поиски усложняются», – загрустила я. «Крис, не переживай, найдем мы его!» Джоди подняла два больших пальца вверх и улыбнулась. Мы поставили все коробочки на место и уже на знакомой мне платформе улетели к выходу. На улице в моей сумке раздался звонок. От неожиданности я аж подпрыгнула. Ларри засмеялся. «Это просто телефон!» – улыбнулась Джоди. Я сняла сумку со спины и, распутав от веревочек, телефон нажала на прием. «Кристина, мать твою, где тебя носит? хрипел Мишель в трубку. «В библиотеке, то есть в архивном банке». «Какой банк? У тебя тренировка!» «Так мы же утром...» «Мы же, мы же!» Я разбил на два подхода. «Тебе что было сказано?» «После занятий домой! Домой!» Продолжал орать Мишель. Я поджала ушки. «Стой, где стоишь, сейчас буду!» «Досталось?» — сочувствием спросила Джоди. Я просто кивнула в ответ. К разочарованию от поисков добавилось чувство вины. Я смотрела на дорогу, ожидая машину Мишеля. — Ребята, а что это за голубь? Вон там. Привлекла я внимание ребят к птице через дорогу. — Это какое-то устройство? Я часто таких вижу. — Крис, это просто птица. — Лар, а у нее из глаз лазерные лучи. Джоди подергала брата за руку. Парень, всматриваясь в голубя, достал телефон из кармана и только хотел сфотографировать, как птица исчезла. Лар, что это было? У Джоди на руках проступила шерсть. Парень хотел было ответить, но подъехавшая Мишель не дал ему этого сделать. «Кристина, в машину! Вы тоже! Быстрее, быстрее!» «Нам на улицу привутоле. «Знаю», — отмахнулся Мишель, подгоняя близнецов. «В машине мы ехали молча. Ребят завезли первых. До завтра!» — улыбнулась на прощание Джоди. Лара же был более сдержанным, просто кивнул. А потом начался ад, лично для меня. Мишель абсолютно не на две равные части разбил тренировку, как оказалось. Сейчас я и бегала, и скакала, и опять ползала под сеткой. Когда мы закончили, я была грязной и уставшей. «Молодец!» — похвалил меня Мишель, закашлявшись. Потом посмотрел на часы. «Пошли, отвезу тебя домой». Мишель-то довез меня всего лишь до подъезда, а вот подниматься пришлось самой. И, как оказалось, лифт не ломается, но вот досада. До кнопки вызова дотянуться в моем теперешнем состоянии, ну, никакой возможности нет. Поэтому-то на свой этаж я доползла только через полчаса. «Ура! Я это сделала!» Привалившись к стене, перевела дыхание и поскребла в дверь. И, к моему огромному удивлению, она открылась. Я заползла внутрь. «Проходи на кухню, я сейчас!» прокричал Андре откуда-то из кабинета. Я поплелась на кухню через ванную. Потом, еле как вскарабкавшись на стол, положила голову на скатерть. Я шумно дышала ароматными запахами приготовленных вкусностей. Вдох-выдох. При выдохе мои усы слегка дребезжали. Тяжелый день. Андрей зашел на кухню и с леопарда запрыгнул на соседний стул. Вечер. Поводила я глазами из стороны в сторону. Лис, приподняв бровь в ожидании ответа. «А я что, я ничего, у меня даже язык болит!» Но, собравшись силами, ответила. «Мишель загонял». Андре разложил ужин по тарелкам. Я также, не поднимая головы, потянулась за вилкой. «Мне сегодня столько задали дополнительно выучить, во!» Огромный диапазон заданного показала опять же глазами, просто их выпучив. В информационное хранилище сходила, и Мишель тренировкой своей добил. «Так вот, у меня вопрос. Существует ли линкрион с серым пушком на лице?» «Что?» — Андре дожевывал стейк. «Я говорю мне раз, и изучить нужно!» — приподняла я глаза на Лиса. «Таких не помню. И что теперь делать? Была бы я дома, сама в библиотеку сходила бы. А тут даже не знаю, что за система поиска». Я зевнула. Андре покачал головой, проводил меня в спальню. Я запрыгнула на кровать и, как только легла на подушку, закрыла глаза. Андре укрыл меня одеялом и лизнул в нос, но уснуть не смогла, так и лежала в полудреме, думая о том человеке и голубях. Еще, повертевшись, немного спрыгнула и пошла в кабинет. Андре, как и ожидалось, сидел там. Он удивленно посмотрел на меня: Не спится, пояснила я сонным голосом, передернув хвостом. Андре проследил, как я расположилась на кресле, как со столика рядом взяла свои веревочки. Принялась плести браслет и думать, думать, думать. «Голуби, голуби, это шпионы? А странный пушистик это кто? А если это тип из какой-то другой вселенной? Ну пусть так, но что ему нужно на земле? И почему о нем ничего не знает Андре?» «Что ты там бормочешь?» — спросил Андре. Почувствовала, наверное, что о нем подумала. «А кто этот человек из фургона? Ты знаешь, кто он?» Отложила я в сторону плетения. В вашем хранилище ничего про него нет. Значит, по учебе ходила, да? Сощурил глаза Андре. А голуби. Это какие-то ваши спецштучки? Задала я следующий интересующий меня вопрос, игнорируя постукивание когтями по столу лиса. Андре перескочил через стол, а в следующее мгновение оказался перед моим носом, поставил лапы на подлокотники кресла, где я сидела. Что? Где ты их видела? Его глаза смотрели не мигая. Первый раз, когда мы приехали сюда, я лежала в гостиной на диване и смотрела в окно. На этом моменте Лис закатил глаза, совсем чуть-чуть, но все же. Потом сегодня через дорогу возле библиотеки. «Где?» – уточнил Лис. «Ну, возле информационного банковского хранилища». Андрей хотел меня перебить, но я продолжила. Но он исчез, когда приехал Мишель. Андрей опустил лапы на пол и заходил из стороны в сторону. «Крис, послушай меня внимательно». Лис остановился и снова посмотрел на меня. «Эти, как ты называешь, голуби, это высокотехнические машины широкого спектра слежения. Мы изловили одну такую, но как только попытались взломать операционную систему, запустилась программа самоуничтожения. А почему они следят за мной? Ты легкий объект для слежки». Передернул он ушами, выражая этим жестом всю глупость моего вопроса. «Это же очевидные вещи. Только вот очевидные они для него». Мне вообще не кажется это очевидным. Будь осторожна. Он опять положил лапы на подлокотники и лизнул меня в нос. Я медленно кивнула, говоря этим, мол, да, буду. А что ты вяжешь? Андрей резко сменил тему, но он сменил на мою любимую тему. Не вяжу, а плиту. Я подняла браслет и повертела его перед носом Лиса. Красиво. Я заулыбалась и, воодушевленная похвалой, потянулась за другим мешочком который лежал тоже на тумбочке. Достала оттуда уже готовый браслет и протянула его Лису. Это тебе. Подарила, а у самой сердца застучало быстрее, оценит или нет. Он же мне подарил золотое украшение, а я простые веревочки. Андрей поднес браслет к лицу, вдохнул льняной запах и ловко надел себе на лапу. Даже лапами он справлялся быстро. А потом стащил меня с кресла и закружил. Спасибо, Кристи! И еще раз лизнул. Его глаза заблестели от радости. «Андре, ты так и не сказал, что это за люди?» Напомнила я. «Не думай об этом, я разберусь сам, точка. А ты будь аккуратнее и никакой самодеятельности, поняла?» Мне ничего не оставалось, как опять согласно кивнуть. Андре подхватил меня на лапы и отнес в спальню. Положил на кровать. Он потянулся за одеялом, слегка задев мой живот. Я перекатилась со спины на бок, потому что волна мурашек пробежала по телу. Мне очень захотелось, чтобы мы сейчас были людьми, и чтобы он не просто слегка дотронулся до моего тела, а гладил, целовал и... — Ты горячая, — ворвался в мои мысли Андрей и довольно сощурился. Я распахнула глаза и посмотрела на улыбающегося лиса. Он все понял. Ну, капец. — Спокойной ночи, лисичка. — Поцеловал снова. — Я еще поработаю. А потом Андрей подмигнул так, как будто обещал все наслаждения мира. Утром я проснулась от будильника. Этот зараза звонил в гостиной. Встала, нашла заразу, хотела успокоить навечно. Уж слишком раздражающе звенел, но не стала. Странно, почему нет Мишеля? Он появился практически перед занятиями. "Готова?" бросил с порога. Мишель был сегодня более сосредоточен, чем обычно. А тренировка сегодня только вечером. Я не стала больше расспрашивать, только захватила сумку. Мишель же молча и угрюмо забрал ее. Первая пара сегодня опять была «История линкрионии». Когда пришла, по аудитории уже были Джоди и Ларри. «Привет!» — обрадовалась я присутствию близнецов. Джоди радостно улыбнулась, Ларри замахал рукой, подгоняя подойти поближе. И только я запрыгнула на лавку, парень наклонился к моему уху и зашептал. «Нам необходимо попасть в твой мир». «А это возможно?» У нас есть экскурсии, вот на одну такую исходим. Ты сможешь пойти? Я задумалась. С одной стороны, Андрей просил без самодеятельности, с другой, жить в неизвестности и просто ждать тяжело. Что-нибудь придумаю.